Глава 5. Вторник начинается с предсказания. То, что я читаю его, достав из печи, осознаю только в момент, когда с моих губ слетает последнее слово. Измлённо перебираю белую бумажную ленту в пальцах, пытаясь понять, когда успела дойти до кухни, снять банку с полки, взять печенье и разломить его. Словно какая-то неведомая сила потянула меня сюда, стоило открыть глаза. Это всё странно. Как и фраза, которая написана витиеватыми буквами. Слушать не значит слышать. Не предсказание, а какая-то глупость. Схватив банку, решительно иду к раковине, под которой прячется мусорное ведро. Но если я это сделаю, то значит что? Верю в эти глупости? Хотя нет, наоборот. Если бы верила, не хотела бы выкинуть. Мысли лихорадочно мечутся в голове, я словно муха, которая с каждой секундой всё больше запутывается в липкой паутине. Так и не решившись выкинуть банку, возвращаю её на полку. Мне нужен какой-то компромисс с самой собой, какое-то логичное объяснение тому, что я делаю. Но его нет. Я только и могу, что пообещать себе больше не связываться с этими предсказаниями. Вечером вернусь с работы и разломаю всё это печение. Бумажки выкину, а его постепенно съем. Успокоившись, собираюсь на работу, не забыв прихватить подарки для друзей. Обида на Кулагина не проходит, лишь немного теряет свою остроту. Даже немного злюсь на себя за то, что так бурно отреагировала на его слова. как будто мне все еще не все равно. В глубине души понимаю, что это действительно так. Пусть и прошло пять лет. Но наше общение сводилось к минимуму, и я давно научилась держать себя в руках. Наверное, я расслабилась и не ожидала, что он вдруг решит вот так уколоть меня. И зачем? Ведь в той ситуации именно он проявил себя как полный мудак. Это не то, чем можно гордиться. Любимая редакция встречает небывалым для утра оживлением. Девчонки из рекламного отдела толкутся у ресепшена, которого почти не видно под грудой гирлянд и мишуры. Бурно обсуждают, как и что украшать. Мила, давай, присоединяйся. Они зовут меня в свой деловитый кружок, и я с удовольствием присоединяюсь. За планированием, где и что развесить, что ещё докупить. Незаметно пролетает почти час. У меня даже поднимается настроение. Люблю украшать пространство вокруг себя к Новому году. И дома обязательно поставлю ёлку. Пусть и придётся делать это в одиночестве. С парнем, с которым я встречалась почти 2 года, я рассталась в начале лета. Не жалею об этом. Да и наедине с собой мне вполне комфортно. Но бывают моменты, которые хотелось бы разделить на двоих. Договориваемся с девочками, что займёмся украшением редакции после обеда. Они как раз докупят необходимое, я же успею доделать гороскоп. Удивительно, но в результате мне даже нравится то, что получилось. Конечно, я не астролог, но думаю, мои предсказания понравятся читателям. Подправляю готовый материал Кате и с чувством выполненного долга бегу в рекламный отдел. Мне достаётся украшать холл перед лифтами. который у нас общий с о бизнесе всерьёз. В прошлом году они нас опередили, украсили всё в строгом, выдержанном стиле. Я даже и представить не могла, что к новогодним украшениям можно применить слово строгий. Но им это удалось. Но ничего, теперь слово за нами. Мила, держи. Мне в руки суют ворох разноцветной мишуры. Я машинально перехватываю покрепче, стараясь, чтобы она не выскользнула на пол. И пока я борюсь с блестящим шуршащим облаком, девочки притаскивают и ставят рядом со мной стремянку. Предлагаете мне лезть наверх. Задрав голову и глядя на потолок, до которого пожалуй, и с трудом дотянусь даже с помощью стремянки. И не то, чтобы я боялась высоты, но развешивать мешок, балансируя на стремянке, меня совсем не тянет. Почему я? Ты самая высокая, раздаётся хорошо знакомый голос из-за спины. Катя, и ты здесь? За моей спиной оказывается подруга, которая стоит, уперев руки в бока, и выглядит так, словно генерал перед началом решающей битвы. Конечно, я здесь. Это дело чести в конце концов, оформить всё в нашем стиле. Значит так, Катя начинает энергично раздавать указания, и всё, что остаётся слушать её беспрекословно. Когда она в командирском настроении, спорить с ней бесполезно. Впрочем, я и не собираюсь, потому что мне тоже хочется утереть нос умникам из бизнеса. Катя, убедившись, что все получили ценные указания, уходит, водя за собой всех, кроме Наты. Та забирает у меня мешуру, а я вздохнув и мысленно перекрестившись, лезу на стремянку. Ната подаёт мне гирлянды, я же, встав на цыпочки и вытянувшись в струну, цепляю их к потолку. Блага из прошлых лет остались небольшие крючки специально под это дело. Вокруг нас постепенно собирается народ. Любимые конкуренты подтрунивают над нами. Кто-то даже пытается качать права, громогласно заявляя, что холл нужно украшать всем вместе. Мама Таня отгоняет от меня тех, кто покушается на стремянку, когда я передвигаю ее на новое место. Шум и гам нарастают, я уже откровенно устаю от всего этого. Руки, тело, ноги, все затекает и начинает болеть. Но сдаваться не намерена. Наконец, почти все украшения развешаны. И у меня в руках остаётся последняя деталь. Я даже на пару секунд замираю в восхищении, когда вернувшаяся Катя передаёт её мне в руки. Блестящую и переливающуюся ведьмочку на метле. Её явно делали на заказ. Фигурка объёмная, раскрашенная в наши корпоративные цвета. А ещё на метле перед ведьмочкой миниатюрная новогодняя ёлка. Бросив на сияющую Катю восхищённый взгляд, я с новыми силами карабкаюсь на стремянку. Подруга придерживает её, я же пытаюсь прицепить украшение на крючок, который находится аккурат в середине потолка. Это будет просто гвоздь программы. Я даже чувствую себя звездой, как будто сегодня 1 сентября, а я та самая первоклассница, которую посадили на плечо будущего выпускника, чтобы я дала первый звонок. Мне хочется, чтобы всё было безупречно, но как назло, никак не могу нормально зацепить петлю за крючок. Он немного погнут, и мне приходится встать почти на кончики пальцев, чтобы попробовать выровнять его нужным образом. Я настолько сосредотачиваюсь на своём ответственном деле, что не сразу понимаю. Шум и шутливые перебранки снизу перерастают во что-то более серьёзное. Уже собираюсь посмотреть, в чём дело. Я наконец накидываю петлю на крючок, и в этот момент земля, а точнее стремянка, уходит у меня из-под ног. Инстинктивно машу руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но под руки попадается лишь мешюра, которую я успела развесить ранее. Обрываю её с ужасом, понимая, что в следующую секунду лечу спиной вниз. Раздаётся чей-то крик, я же от страха зажмуриваю глаза, продолжая размахивать руками. И уже готовлюсь куда-руа пол и более, но не сразу прихожу в себя. Моё приземление не самое мягкое, и голова кружится. А вокруг тела, кажется, как будто сжались железные оковы, но боли нет. Сердце бешено бьётся в груди, вокруг какая-то нереальная тишина, на мгновение мне даже кажется, что я оглохла. Но тут над головой раздаётся шумный выдох, а потом Я понимаю, что слышу биение не только своего сердца. С трудом разлепив веки, поднимаю взгляд и вижу перед собой совершенно обескураженное лицо Кулагина. В себя он приходит быстрее, чем я. На его губах появляется улыбка. Похоже, это судьба Милона. Второй раз за последние сутки ты на меня падаешь. Я не успеваю ответить. Вокруг поднимается невообразимый шум, все начинают говорить одновременно. Я пытаюсь выпутаться из ненавистных рук, но Кулагин продолжает меня удерживать. Склонившись ко мне, шепчет на ухо: "Отпущу, если только пообещаешь, что навстречу поедем вместе. Нам надо поговорить". Отрицательно мотаю головой, он в ответ сжимает меня ещё крепче. Рядом уже вьётся Катя, и я с ужасом понимаю, что ещё несколько секунд, и все обратят внимание, что моё пребывание в его руках подозрительно затянулось. Мне не нужно лишнее внимание, ни подозрения, что я могла пострадать, ни тем более разговоры о том, что между нами творится что-то странное, поэтому я быстро киваю, соглашаюсь. Кулагин осторожно ставит меня на пол. Я выдавливаю из себя Спасибо. Катя тут же бросается ощупывать меня, засыпая вопросами о том, всё ли у меня цело. Я лишь киваю, как китайский болванчик, наблюдая за тем, как Кулогин уходит, и искренне не понимаю, зачем ему нужен разговор со мной.